17. Рано с утра, в свой 17-й день рождения, особенный, потому что 17 на 2 давало 34, он решил устроить окончательный экзамен себе и избранному числу. Он загадал, что этот союз приведет его к цели. Правда, что это за цель он пока не знал. Если в номере билета, который он купит в кинотеатре, окажется Цифры 3 и 4. Чтобы придать событию достаточную протяженность во времени, Степа выбрал кинотеатр на другом конце Москвы. Часовая поездка на метро стала подобием восхождения к горному храму, во время которого от человека отлипают накопленные в миру грехи. Билет был куплен ровно за 34 минуты до начала фильма. Степа вышел на улицу, И глубоко вздохнув, заглянул в него, словно игрок, открывающий карту, от которой зависит вся партия. В шестизначном номере не оказалось ни троек, ни четверок. Номер ряда был одиннадцать, номер места — пятнадцать. Степа почувствовал, как мир, который он столько лет создавал по кусочкам, разваливается на части. Экзамен был провален. Купив в ближайшем магазине бутылку портвейна, он выдул ее из горлышка в подъезде, покурил немного у заплеванного окна и пошел по купленному билету в кино. Делать все равно было нечего. Усевшись на свое место, он опустил взгляд на спинку кресла впереди, И почувствовал, как зал начинает крениться на бок. Но дело было не выпитым. Перед ним чернела жирная надпись несмываемым маркером Сан-34. Что такое Сан он не знал? Может быть, группа в каком-нибудь учебном заведении или что-нибудь в этом роде, зато он хорошо знал, что такое 34. Степа провел по надписи пальцем, дерматин обивки был прохладным, шаговатым. Он несколько раз моргнул, проверяя, не обманывает ли его зрение. Потом он заверещал на весь зал, и от неприятности его спасло только начавшееся затемнение перед сеансом. После этого случая стало окончательно ясно, что пакт, о котором он мечтал с детства, заключен. Приятной новостью было и то, что у числа 34 появились союзники 17 и 68. Степа не назначал их на эту роль. Все произошло само собой. Просто в какой-то момент он понял, что эти два числа служат 34, являясь вестниками. Еще не самим солнцем, обещанием света, сиянием на кромке расступающихся облаков. Поняв, что услышан, Степа не только обрадовался, но и испугался. Было не очень понятно, кем именно он услышан. Иногда ему становилось жутко. Он понимал, что втянулся в странную игру, выйти из которой будет непросто. Такие попытки были. Однажды, совершая посвященный числу 34 ритуал, он отсидел в темном деревенском погребе, Тридцать четыре часа, и он терпелся серьезного страха. Были даже галлюцинации, на редкость интересные. Просто волосая баба в юбке и мешковины начинала переставлять горшки в углу каждый раз, когда он о чем-то задумывался и забывал, что никаких горшков и бабы там нет. После этого опыта он решил, что сходит с ума и дал себе слово больше не заниматься ерундой. Но сделать что-нибудь с психическим зарядом, который он по капле влил в любимое число, было нельзя. Теперь эта энергия существовала независимо от него, или во всяком случае, так казалось. Можно было сколько угодно убеждать себя, что 34 — такое же число, как и все остальные, и клясться, что детские игры остались позади, но глубин души это не затрагивало. Стоило ему увидеть тройку рядом с четверкой, как дрожание центрального нерва личности показывало, что его договор с числами остается в силе и будет теперь в силе. Всегда!»